Замесил творца. Сегодня Инакентию удалось немного поспать, и он проснулся в хорошем настроении. Он только хотел встать и сходить в ардинаторскую, чтобы насладиться с утра ароматом кофе, как вдруг появилась Семериана. Она явно пребывала в хорошем настроении и улыбаясь сказала: "Сегодня будем исправлять ещё одну ошибку твоей молодости. Помнишь, Кеша?" Как умерла твоя двоюродная сестра, а тебе квартиру свою оставила, а ты хотел поскорее её продать? "Да", ответил Инакенти, не понимая, к чему она клонит. "А помнишь жильцов, которым ты сдал квартиру перед продажей? До да сколька их было жильцов-то?" Инакенти нахмурился, вспоминая прошлые события. "Этих ты должен помнить. Молодая девушка с ребёнком. Девушка беременная, поссорилась с мужем и ушла от него. Она хотела снять у тебя квартиру на долгий срок. Ты собирался продавать квартиру, но девушке ты ничего об этом не сказал. Верно? Оставалось 3 месяца до твоего законного вступления в наследство. Но ты не мог даже оплатить коммуналку, поэтому схитрил и сказал, что сдаёшь квартиру на длительный срок. Ну, так меня тогда с работы уволили. Нерешительно промямлила на Кенти, глядя в пол. Ну, давай посмотрим, как всё происходило. Семерянов взмахнула кистью, и вот и на Кенти стоит на пороге старой квартиры. Беременная девушка от всей души благодарит его за то, что он сдал ей квартиру, а за её руку цепляется шустрый малыш лет 4. Она долго искала жильё за приемлемую цену, и вот нашла его. Она очень рада. Но Инакентия не волнует состояние девушки. Его не интересует ничего, кроме того, как бы скорее найти покупателя и получить выгоду из этой квартиры. Через 3 месяца вступает в силу наследство, и к этому дню он должен найти покупателей. Ровно через 3 месяца он снова стоит на пороге этой квартиры. и говорит не со злостью, но с равнодушием. Завтра я продаю эту квартиру. Если ты к полудню отсюда не съедешь со своими вещами, то новый хозяин вынесет их на улицу. Девушка плачет, она уже на приличном сроке беременности, она говорит ему: "Но ну, мы же договаривались на длительный срок". Но Инакентий ничего не хочет слушать. Ему немного жаль, но у него завтра сделка. Он продаёт квартиру и у него наконец-то будут деньги. Кажется, он где-то в глубине души чувствовал жалость к этой девушке и к её малышу, но он не хотел давать волю чувствам и вышел на улицу. Квартира уже продана, сделка состоится завтра. Какое ему дело до чужой женщины? Теперь старый Инакентий стоял красный как рак и молча смотрел через время, как плачет девушка, а рядом сидит притихший малыш. и гладит маму по волосам Я хотела показать тебе причину того, почему твоя последняя жена отвернулась от тебя. Здесь в этот момент ты посадил в душе зерно равнодушия. Потом оно выросло в чудное растение, расцвело и принесло обильные плоды. А ты перестал обращать внимание на свою жену и своих детей. Они были для тебя чем-то вроде бесплатного приложения. Жена хотела внимания и ласки, но в ответ ты отмахивался от нее, как от надоедливой мухи. Нормальная женщина, любящая и ценящая себя, давно ушла бы от тебя и нашла бы другого. Но твоя жена не могла уйти и не могла тебе изменить, поэтому женская энергия кипела в ней впустую. Да так вся и выкипела, поскольку ты не позволил ей ее реализовать». Вы разошлись по разным комнатам и больше даже не прикасались друг к другу, хотя внешне оставались очень гармоничной парой. А через 10 лет, помнишь, ты неожиданно почувствовал мужскую силу и стал намекать своей жене на близость, но ей уже не хотелось ласки. А знаешь, почему? Потому что ты сам вовремя не приложил усилий по сохранению своей интимной жизни. Ты обвинял в этом жену. Но истинная причина холодности между вами была в тебе. Инакентий долго молчал, потом неуверенно спросил: "И как я могу сейчас это исправить?" "Ты предал в первую очередь себя, поэтому и проси прощения за это у своей души, за то, что ты так наплевательски с собой обошёлся". Инакентий лежал на кровати и пытался попросить прощения у себя же. Несмотря на то, что он начисто забыл эту историю, рана болела и достаточно сильно. Сколько бы инакентий не старался простить, ему никак не удавалось. Откуда-то из глубины памяти возникла молитва. Он стал проговаривать её, сбиваясь и перескакивая, но камень с души не упал. Он даже не понял, сколько прошло времени, но открыв глаза, увидел Что Семериана сидит на своём месте у окна и терпеливо его ждёт. Она наблюдала за Инакиентием, а он наконец очнулся от оцепенения. Ты не можешь изменить ситуацию, которая уже произошла, но ты можешь изменить своё отношение к ней. Как мне изменить отношение, если я чувствую себя подонком? резко спросил Инакиентий. Не нужно утрировать Это всего лишь ситуация. Ты просто сыграл в ней свою роль. Слушай, а что всё-таки стало с той девушкой? Немного сконфуженно спросил Инакинти. А, с ней? Она осталась жить на улице вместе с ребёнком. Смерть задумчиво смотрела в окно. Инакинти даже подпрыгнул на месте. Он мгновенно представил, как вещи девушки выкидывают на улицу. А она сидит и плачет с ребёнком на снегу. И на Кенти ощутил лёгкий ужас, который окутал его холодом с ног до головы. Он так и стоял, как вкопанный, пока не увидел в глазах смерти луковые искорки. "Да шучу я, шучу", сказала Семириана, глядя, как Инакенти хватается за сердце. "Ты пойми, что каждый человек в жизни совершает множество поступков. Их разделение на хорошие и плохие в вашем мире весьма условный. Иногда хорошие поступки могут навредить, а плохие могут стать ценным подарком. Важно даже не то, что ты делаешь, важно с каким намерением ты всё это делаешь. Причём это важно как для тебя, так и для другого человека. Не понимаешь? Вот смотри, как на самом деле выглядела ситуация. Временная девушка поссорилась со своим мужем. У неё включилась гордыня, и это могло бы навредить её будущему ребёнку. Чтобы ребёнок мог родиться на свет здоровым, ей были посланы испытания: придирки или измены со стороны мужа. Она эти испытания не проходит, а делает проще. Уходит от мужа и снимает твою квартиру. Она не знает, что квартира проблемная, и она довольна. Через 3 месяца ты выгоняешь их из квартиры. Ей нужно вывозить мебель, а она беременна и с малышом. Что ей остаётся делать? Она звонит мужу и мирится с ним. Они вместе начинают искать новую квартиру и машину для перевозки мебели. Времени у них осталось меньше суток, и они находят квартиру почти ночью по совету каких-то знакомых. А знаешь, почему? потому что у девушки должен родиться необычный ребёнок. Это ангел, посланник небес. У него особая задача в этом мире. Для него здесь уже всё подготовлено, нужно только взять. Иногда это происходит вот такими интересными путями. Поэтому девушка на этот раз снимает именно ту квартиру, которая предназначена ангелу. Именно в ней должен родиться чудесный ребёнок. Через несколько лет Я забрала хозяина этой квартиры, а хозяйка предложила этому семейству выкупить жилплощадь, но за какую-то смешную сумму. В вашем мире говорят: пути Господни непостижимы. Это значит, что Творец не обязан отчитываться. Почему эта квартира этой семье должна прийти именно таким путём? Ты пойми, что ты лишь одно из звеньев этой цепочки, и это не хорошо и не плохо. То, что ты сделал, было уже предопределено высшими силами. Но вот то, что ты в тот момент чувствовал, и то, что ты заткнул голос своей совести, предопределено не было. И именно это повлияло на твою дальнейшую судьбу. Вы, смертные, напрасно игнорируете такие мелочи. Иногда незначимые поступки оказывают очень сильное влияние на судьбу человека. Смерть удалилась. а Иннокентий остался со своими думами наедине. «Что же это получается? Я должен контролировать каждую свою мысль и каждый поступок? А их ведь сколько в жизни бывает? Миллион или миллиард? Неужели это возможно? Все постоянно контролировать. А жить когда? Надо будет потом спросить об этом у Семерианы», — решил он.